«Праздник нам приходит!» — звучит из каждого утюга. Снующие туда-сюда люди, очереди как при совке, суета, шум, гам — все это неописуемо раздражало Степана. Он не был мизантропом, зато скупердяйство и вечно недовольная мина сопровождали степу повсеместно, словно скруч. Особенно не любил он зимних празднеств, а поскольку нынче была мода все европеизировать, вместо трех зимних столов раскошелиться приходилось на четыре. С женой Степа давно развелся, общался только с тридцатилетней дочерью, которая то и дело звала его в гости, но папочка осаживал девушку и никогда, почти никогда не встречался с ней лично, ограничиваясь телефоном. Сегодня был сочельник. В магазинах не протолкнуться, и за послевом у Стёпи, как назло, захотелось шпрот, которых в закромах припасено не было. А шпрот хотелось до ужаса. Но бывает ведь такое, что если прямо сейчас не положить желаемое в рот, день будет бесконечно испорченным. Плюнув на толкотню, Степан таки собрался в магазин. Он нацепил подбитый мехом, но погрызенный молью бушлат, который не выбрасывал еще с сытых семидесятых. Напялил вязаные вручную носки и прямо в тапочках пошел в маленький придаток дому. Круглосуточный магазинчик с жизнеутверждающим названием «Хороший». Так и хорошего в хорошем не было ничего. В карантин владельцы магазинчика договорились в чате жильцов о заказах с доставкой до двери, и, видимо, таким же макаром продолжили работать в предпраздничные дни. На полках стояли лишь разномастные напитки завтрашнего дня, и одинокая бутылка водки, видимо, самой дорогой, даже хлеба не было. Плюнув еще раз, Степан потопал по ледяной каше через дорогу в Магнум, большой сетевой гипермаркет, на парковке которого шла драка за продуктовые тележки. Дом Степы и гипермаркет разделяло четырехполосное шоссе, по которому, несмотря на вечерний час, носились газели с Санта-Клаусами, пьющими колу на бортах. «Праздник нам приходит! Прокривлялся Степан, когда мимо него пролетел очередной грузовичок. «Нет бы квас возить». Он ступил на шоссе в неположенном для перехода месте и посеменил, перебегая. Однако домашние тапочки, совсем обалдевшие от такого длительного путешествия по снежным соплям, стали скользить и подвели хозяина, опрокинув его. Степан плюхнулся животом на гололедицу и инстинктивно скукожился, завидев фары приближающегося грузовика. «Ты что, старый хрыч, набухался уже?» Вовремя затормозивший водитель газели кричал на кряхтящего Степана. «Сбил бы дебила, отдали бы как за человека!» Степан покраснел от натуги и злости, но промолчал. Он просто встал... Проковылял к обочине, стряхивая ледяные крошки с живота, и в этот раз решил дойти до перекрестка. От происшествия шпрот захотелось еще больше, и Степа расталкивая локтями стальных покупателей, пробивался к стеллажу с консервами. Добыв желаемую баночку, мужчина тем же грубиянским манером начал пробираться к кассе. Оттолкнув низкую девушку с маленькой корзинкой, которая стояла первой в очереди, Степа положил шпроты на ленту и требовательно застучал пальцами по банке. Девушка что-то бурчала, обиженно из-под трепичного намордника, Степану не пристало слушать возмущение всяких там соплюх. Уставшая кассир в дурацком красном колпаке с помпоном пикнула покупку сканером, дала сдачу пятачками и выдохнула зазубренный скрипт про какую-то акцию. Правда, наш герой слушать ее не стал. Он торопился домой, чтобы поскорее вкусить шпротный бутерброд. Обоссанный кошаками подъезд встретил Степу влажным теплом. Поднявшись на свой пятый этаж, он в очередной раз побронил тихонько соседки новобрехливого пса, чей пучеглазый портрет красовался на заднем стекле ее микромобиля, Затем торопливо отпер железную дверь и буквально вбежал в квартиру, скидывая на ходу промокшие тапочки. Но что-то было не так. Степан оказался в квартире как будто бы своей, но и чужой одновременно. Он стоял посреди длинного коридора, по сторонам которого находились двери. Двери были совершенно разными и не подходили под свет к обоим на стенах. К тому же в коридоре стел галдеж, словно в очереди за колбасой. «Не понял», — возмутился Степан. Он подошел к первой двери. Она была покрыта облупившейся зеленой краской. Открыв ее, Степа увидал жалкого вида мужичонку, сидящего за трехногим столом в окружении пустых бутылок, что осиротело были разбросаны по полу. Комната выглядела еще жальче, чем мужичок. Обои в пошлый цветочек свисали со стен мокрыми тряпками. На полу разбитый паркет под потолком лампочка Ильича в треснувшем патроне. «Ты кто такой?» — сердито крикнул Степа, заходя в комнату и хлопая дверью. «Чего вытворил с квартиры?» Мужичонка сначала вздрогнул. Затем поднял водянистые глаза на Степана, и на его небритом худом лице начала расползаться однозубая улыбка. Он волчком вскочил из-за своего стола, прошлепал босыми костлявыми ногами по разбитому полу. — Степан Степанович, дорогой ты мой человек! — прошамкал мужчина прокуренным голосом, обдав Степу перегарным амбре. Он обнял Степаныча за поезд, выше не дотягивался и жестом пригласил к столу. «Не помнишь меня?» — спросил мужичок, плюхнувшись на свою треногу за столом. «Честно говоря, нет?» — удивлённый Степанович присел напротив. «А вот так?» — мужчина повернулся в профиль, показав ухо, из которого жирными потоками вытекала густая кровь. «У тебя там это?» — показал на себе Степа и тут же отдернул руку от своего уха. Мужичок повернулся обратно и прищурил свои водянистые зенки. Он стряхнул крошки ладошкой, откуда ни возьмись, на столе появилась бутыль с мутной жижей, нарезанная сельдь кружочками репчатого лука, буханка серого хлеба и два граненых стакана. — Выпей со мной, Степан Степанович, — произнес спокойно. — Новый год все-таки. Он разлил мутную жидкость по стаканам, выпили, не чокаясь. «Ну, а теперь вспомнил?» Степа положил банку шпрот на стол и отрицательно помотал головой. В бушлате стало жарковато, и он скинул верхнюю одежду прямо на пол. «Какое ему свидание, сволочи!» Внезапно вскрикнул мужичонка голосом, очень похожим на голос Степана. «И шкура его пусть топает куда подальше!» Степан сидел за столом, В своем офицерском кабинете разглядывал личное дело некоего Замыдры Юрия Алексеевича, вора, убившего при ограблении охранника склада запчастей. Поскольку Замыдра являлся рецидивистом, сидеть ему было очень долго. Прозвонил телефон, сообщили, что Зака Юрия Алексеевича Замыдра просит о свидании с супругой. «За мыдра? опешил Степа. «Ого, начальник!» — кивнул Зек. «Вспомнил?» Степан налил себе еще, залпом осушил бокал и, крякнув, спросил. «Ты как меня нашел?» «Да это несложно!» — махнул рукой за мыдра. «Мы все с тобой пообщаться хотели. Что ж ты так, Степан Степанович, самая волшебная ночь в году, а ты...» чего? «Моя Люся так просила, так просила свидеться!» В руке Зака появилась невесть откуда взявшаяся зажженная самокрутка. «Как сердцем чуяла!» «Что ты несешь?» «Что ж ты, начальник, не помнишь, как первого января нашли меня под нарами с зубной щеткой в ухе?» Замодроснову показал кровоточущую рану. «Если бы не ты, может, и не было бы ничего!» Степа вскочил. «Не мельтеши ты!» Встряхнув пепел, самокрутки промолвил Зек. — Нет у меня к тебе претензий никаких, кроме как память освежить ничего и не хотел от тебя. Степа попятился к двери и молнией выскочил в коридор, забыв и шпроты, и бушлат. — Праздник нам приходит, — услышал он прокуренный голос напоследок. Из-за следующей двери доносились радостные звуки смеха и звон бокалов. Там явно вовсю провожали старый год. Степан не очень хотел входить в эту украшенную табличкой «Дежурная дверь», но замыдро затянул грустный блатняк, что подстегнуло мужчину спрятаться за такой знакомой и милой душе дверью. За небольшим столом, накрытым прямо подле пульта дежурного отделения, сидели двое. Они смеялись и пили вино из чайных кружек. Одетая в мышиного цвета форму сержанта девушка с крашенными светлыми волосами была очень симпатичной. Портил всего лишь кровоподтек на скуле. Ну, с кем не бывает. Куцеус и сержантик в пилотке булькал перерезанным горлом из зияющей дыры которого торчал вывернутый язык. — Здравия желаю, товарищ майор! Девушка вскочила и улыбнулась, приоткрыв окровавленные зубы. Степа перекрестился, хотя верующим не было решительно никогда. «Товарищ майор!» — глухо проговорил сержантик, дергая своим галстуком. «Вы с нами, с наступающим вас!» Степан сел на край стола с аппаратурой и пересохшим ртом проговорил. «Мариночка, Синицын!» «Так точно!» — кивнули двое. «Но...» «Четыре часа!» — мрачно произнесла Марина. «Что?» — не понял майор. «Четыре часа я замерзала в сугробе, уважаемый Степан Степанович!» «Это все...» «Это все Иванов с Петрачевым!» — перебил его Синицын. «Они это придумали!» Затем немного помолчал и прибавил. «Степан Степанович! В умении изворачиваться вам никогда не находилось равных!» «Вы выпейте, товарищ майор». Мариночка налила ему вина и придвинула кружку ближе. «Знаете, каково это? Я ведь была в сознании, когда вы с Петрачевым вливали мне водку в горло, а потом выкинули меня в снег недалеко от дома. Просто выпила лишнего, оклемается, сама доползет. Да вот не доползла что-то. А вы хитро придумали, следы-то свои из меня выскребли? «Я выскреб, Марин», — заметил Синицын. «Прости, сама знаешь, выбора не было». «Я тебя не виню», — кивнула Марина. «Тебе досталось не меньше, правда ведь, Степан Степанович?» Девушка зыркнула на майора и недобро улыбнулась. «Как вы говорили, испанский галстук?» м? Она пригубила вино из своей кружки. «Вы в курсе, что это больно?» «Что за чертовщина?» Степа сильно потел и был бледен. «Дело закрыли, вас хоронили в закрытых гробах». «Верно», — кивнул Синицын. «А вас еще не похоронили, но ничего, мы подождем». «Да», — согласилась Марина. «Ступайте, пока нам торопиться некуда. Праздник к нам приходит». Степан стирал себя капли пота о краем домашней футболки. Воспоминание о той новогодней ночи, когда Степа был проверяющим дежурных частей, был инцидент с Мариной и Синицыным, он вытравливал из памяти долгие годы, а сейчас они нагнали его спустя время. Степан вошел в последнюю дверь, которая была белой с золотыми вставками в виде узоров. Оттуда не доносилось голосов, только шуршали чем-то. Степа вошел. У нарядной елочки... Спиной ко входу сидел карапуз во фланелевой пижамке с рисунками из варежек и валенок. Он открывал коробки с подарками, вынимал из них игрушки и запаковывал снова. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Здравствуйте, дядь Степ. Промолвил он. «Проходите». Степан Робея подошел к праздничному дереву и заглянул в лицо малыша. Он тут же отпрянул и плюхнулся на ворсистый ковер. Лицо ребенка представляло собой кровавое месиво, из которого здесь и там выглядывали фрагменты оголенного черепа. «Лисы погрызли», — кивнул малыш, видя реакцию мужчины. Немудрено, зима голодной была. Кто ты такой? Вы обо мне, скорее всего, даже и не узнали. Пожал плечами ребенок. Вспоминайте обстоятельства. Первые часы Нового года вы на Мазерате, со штраф стоянки без номеров, бутылка виски, ночной шоссе и шашечки. Меня выбросило из машины при столкновении с отбойником. Я умер еще при ударе, но нашли меня совсем не скоро. Я не... — Давайте не будем, дядь Степ! — поднял руку мальчик. — Мне бы сейчас было столько же, сколько вашей дочери. Я не держу на вас зла и уж точно не хочу мести, как те двое, хотя вы заслуживаете. — Что мне делать? — Да оставайтесь! — радостно воскликнул малыш. — Встретим Новый год! Оживленное шоссе было сейчас наполовину парализовано. Произошло ДТП, повсюду были машины, полиции, зеваки. Водителя «Газели» скрутили и сейчас грузили в УАЗ. Под передними колесами грузовика лежало бездыханное тело 60-летнего Степана Степановича. Голова лопнула, как арбуз, и содержимое вытекало на асфальт. Соседки, бабульки завывали на разные голоса. Маленький мальчик в толстых очках стоял, держа маму за руку. Когда эвакуатор начал приподнимать передние колеса грузовика, малыш обратил внимание на красный кузов машины. На нем был изображен румяный Дед Мороз в очках, который пил из стеклянной бутылки колы и надпись, которую малыш прочел по слогам вслух. «Праздник к нам приходит».